СОДЕРЖАНИЕ САМОЕ НАЧАЛО Все-все-все и некоторые другие Поговорим всерьез. Все, что вы хотели знать о трансплантации органов, да спросить было не у кого. ГОРСТЬ ИСТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА К Веселая И ПЕЧАЛЬНОЕ О СОЛНЕЧНОМ Л. ЛАБОРАТОРНЫЙ ДНЕВНИК клетки, от которых зависит жизнь. «Алягер ком алягер» — веселый автобус. «Про любовь, поэзию и...» «Про науку» — большая прогулка на ту сторону земли. Укрощение строптивых» — о детских травмах. «О солидарности» — слова, слова, слова. Вместо заключения. Конец содержания.